Глава 18. Свечи на столе. Откуда здесь целых три свечи, при том, что на других столах в трактире их не было ни одной? Высокие, крепкие, разного цвета, но связанные одной бечевкой, они аккуратно стояли в блюце рядом с лампой. В завершении тяжелейшего дня После полного опустошения на турнире и проблем в посольстве я соображала все медленнее, и передо мной ярко горели доказательства этого прискорбного факта. Я повернулась к Гектору и с ужасом обнаружила, что то, что принимала за демонстративное зевание, на самом деле было проявлением сонливости. Он едва заметно опускал голову, тут же спохватывался, поднимая ее, продолжал поддерживать разговор не осознавая, что происходит, реагируя все хуже и хуже. Еще минут пять-десять, и я окажусь среди крепко спящих соратников. Ситуация складывалась безвыходная. Если я сейчас закричу и начну драку, то подведу нашу четверку под конфликт с местными, а если промолчу, мы все погибнем. Нужно было срочно что-то делать, а я едва искренне чувствую, и могу свалиться от усталости без всякой магии. Похоже, владелец свечного заводика снова использовал ухошку, южную траву, которую он передавал посылке, чтобы усыпить хозяев артефакта. Проклятие! Но у нее специфический запах, а здесь, за ширмой, я вообще перестала чувствовать аромат напитков и не обратила на это внимания. Скорее всего, стоит какой-то блокиратор, чтобы тот же посылка не мог опознать знакомую траву. А кто именно вам написал? Вмешалась я в разговор, немного заплетаясь в словах и зевая. Надо выиграть время для зажигания хоть каких-то дополнительных искр, так почему бы не притвориться, что тоже засыпаю? Пусть говорливый враг отвечает на вопросы, рассказывает расслабленно, не ожидая подвоха и предвкушая победу. Может, и мелькнет правда, среди вороха его странных фантазий. И откуда вы узнали? Что Хельвиды привезут артефакт, вымер. Понятия не имею, кто прислал письмо. Седовласый полез во внутренний карман и вытащил сложенный лист, уже весьма потрепанный по краям. Глаза мужчины фанатично загорелись, когда он расправил бумагу подрагивающими пальцами. Но здесь мне пишут, что это благодарность за прошлые дела. Ценят меня люди. Есть, есть еще те, кто желает добра старику. Прошлый герцог не продал бы свою драгоценность. А семейные артефакты, они как стеллы, умеют находить следующего наследника. Мне написали, что в Львинею скоро придет война. И если я под шумок убью герцога, то его дочки сами повезут трактат в столицу. Вы его убили? Помертвевшими губами спросила я. Изображать путанную речь уже было не нужно. Слова и так выговаривались с трудом. Не успел мой человек. Со странной досадой сообщил фанатик и бережно убрал письмо. Герцог успел самоубиться. Но его дочери выехали к королю, и все складывалось вполне удачно. За исключением одного. Трактат словно прятался. Хотя я родственник. И книжка должна была потянуться через какую-то мою дальнюю кровницу. Какую-то. Он даже имени ее не знает и странно верит простому сообщению. Я прикусила губу, ощущая, как мучительно остро наливаются искры в руках. Обычные неприятные ощущения сейчас усилились до выламывающей кости боли. Зато на короткое время я смогу стать быстрой. Настолько что охранники в черном не успеют мне помешать. Вон они, как переглядываются довольно, наблюдая за уплывающими в дрему жертвами. Хорошо бы плеснуть водой на свечи, но я понятия не имею, что разлито в кружке, а то еще и зачадит, окончательно отравляя моих товарищей. Убрать ядовитые артефакты просто необходимо, иначе я окажусь в окружении веселых врагов и спящих соратников. Пришлось поступить просто. Любое мое действие приводило к драке, а бездействие гибели друзей. Начну кричать или сражаться, вызовут городскую стражу, а там и до разоблачения, кто я такая, рукой подать. Или местные преступники свой самосуд устроят. Тоже ничего хорошего. А если тушить свечи, то чем? Мы не в ресторане, где на столе разложены скатерти. Бери их, накрывай что угодно, или просто сдергивай до топчи. К сожалению, у меня даже плаща нет, чтобы картинно им махнуть на ухожку. Единственным устраивающим меня вариантом было бегство старика из трактира, чтобы можно было перехватить его на улице и утащить для допросов посольство. Именно это и предстояло сделать. Отделить его от охраны, испугать и заставить бежать сломя голову. Действуя так быстро, как только возможно, я схватила ядовитую связку и тут же, опережая действия, громил в черном, Резко оттолкнулась от стола и боком прыгнула в проход, ударив плечом в невинно дрыхнущего на столе пушку, сбивая его телом. На больше меня уже не хватало. На краю зрения мелькнули вытянувшиеся лица, сидевших напротив мужчин. Никто из них не ждал такой прыти от сонной девушки. А дальше события пошли чередой, цепляясь одно за другое, как падающие фишки. Мой белобрысый приятель, как был сидя, рухнул в проем, прихватывая собой угол шторы и открывая светлую щель наружу, куда я остаточным движением катнула свечи. Гости общего зала увидели падение неуклюжего парня, сбившего какую-то хозяйственную мелочевку. Ничего более. Зато в маленьком помещении перестал распространяться отравленный дым. «Яд!» — прошипела я с пола. «У них есть защита!» Мотающий головой кошель развернулся к вскакивающим из-за стола охранникам и, пошатнувшись молчаливым хуком, отправил ближайшего оппонента обратно на лавку. Головорез, сидящий рядом с Седовласым, попытался ударить кружкой Гектора, и тот, пусть и непривычно замедленный, успел увернуться, получив смазанный удар по уху. В воздух фонтаном взлетел отвар, забрызгивая присутствующих каплями. Пока ошалевший пушка поднимался, я, наоборот, рыбкой нырнула под стол. Во второй части плана придется немного затаиться, не принимая участия в ухарской кабацкой драке. У меня и так выгорают оставшиеся искры, а враги в своей невоспитанности вряд ли будут жарить девушку, у которой, судя по скорости движений, хороший магический потенциал. Напротив, по их глазам было видно, если меня поймают, поздравят от души. Ну что ж, трое против четверых, причем наши все еще находились под воздействием травы ухошки, к тому же Гектор хромал и не молод, а пушка, наоборот, юн и неопытен, я в тактической засаде. Кошелю, скорее всего, придется отдуваться за всех и сосредотачивать на себе основные силы противника. Не так, совершенно не так, я представляла себе задержание врага. Реальность оказалась намного более непредсказуемой, И совсем не такой красивой, как планировалось. Прикусив губу, я развернулась, определила по небольшим ступням старика и, ухватившись за щиколотки, сдернула его вниз. а а сдавленно просипел тот, с размаху падая на копчик, и коротко, буквально парой слов, очень плохо высказался о моем происхождении, намекая на его крайне подозрительную связь с псовыми. Вранье, не согласилась я, подтягивая его ближе. Нужно было напугать и я не нашла ничего лучше, чем немного придушить локтем тонкую шею. Этот прием Гектор показал мне не так давно, но забыл предупредить, что объект при этом будет биться как припадочный и яростно задействовать усиливающие артефакты. Когда наставник обучал этому прихвату на себе, он послушно затихал и вел себя прилично, а не толкался, легался или звенел кольцами. С каждой секундой я все яснее осознавала. Полевая работа по задержанию преступников в притонах не то, что должна делать наследная герцогиня. Девушкам все это вот не идет. «Ты хотел усыпить меня до смерти?» Зашипела я ему в ухо. Над головой раздавались удары. Скоро прибежит охрана. Приходилось импровизировать. Чего он там боится? Кажется, скорой смерти. Как бы его испугать так, чтобы летел стрелой до самого выхода? И где теперь твоя охрана? Им не до тебя. Они свою жизнь спасают, не будут смотреть, как ты умираешь, так и не исполнив желания. А в этой таверне у тебя друзей нет. Все только смеяться будут, когда ты погибнешь. Сегодня. На шум в нишу заглянула официантка и громко вскрикнула. Добыча в моих руках дернулась вперед. Вот теперь самое время отпустить, решила я и, якобы случайно, от растерянности, ослабила хватку. Секунды спустя. Старик ужом вырвался из моих объятий, пробуксовывая по полу и причитая. Едва не сбив бедную девушку с ног, он бросился на свободу. Я едва поспевала за ним, сжигая остатки работающих искр, вылетела из-за шторы, ощущая себя кошкой преследующей мышь. И едва не впечаталась в группу наемников, пересекающих деловую часть зала. Еле успела затормозить, обнаружив, что коллекционера перехватили. Около двух десятков людей в узнаваемых потертых куртках неспешно окружали площадку с переговорными столами. Один из них удерживал старика, растерявшего все свое страшное обаяние. Мужчина среднего возраста с широким, плохо зажившим шрамом покрутил пойманного, рассматривая. Перевел взгляд на меня и широко, неприятно улыбнулся, открывая испорченные передние зубы. — Как интересно! «А где Трис?» Он повернулся к остальным, и я увидела среди них парня, который подходил к нам, узнав кошеля. Сейчас этот дружелюбный наемник выглядел скорее настороженным и пытался держаться в тени, но его подпихивали в спину, заставляя шагнуть ближе к шрамированному. «Дружище! А этот старик и девчонка, они из той компании, которую ты видел? Если да, то папашка мне не нужен а зеленоглазую я, пожалуй, оставлю себе в качестве залога. «Это будет ошибкой», — громко сказал из-за спин знакомый голос. «Поверь знающему человеку». Впервые я его слышала в такой интонации. Со смесью превосходства, наглости и усталой ленцы. Даже в кабании на гербене впервые встретилась компания из четырех приятелей, изображающих свободных бойцов, только малой позволял себе отдаленно похожий тон, и то менее пренебрежительный. Хозяин голоса говорил, приближаясь, буквально на ходу, не сбавляя шаг, и несколько хмурых наемников, неожиданно, причем и для себя в том числе, раздались в стороны, освобождая проход, в котором торжественно показался Ольрих Досфорсмот, собственной персоной, в великолепном парадном камзоле, вышитым серебром по темно-синему полю, идеально сидящих брюках молочного цвета с боковыми шелковыми вставками, глянцевых бальных туфлях и с церемониальным кинжалом в подвесе на бедре. Среди серых стен и одетых в темное лютей его наряд смотрелся россыпью бриллиантов, брошенных на мешковину. «Хочу вот таким быть», — выдохнул Пушка. Он первым выскочил вслед за мной из ниши И при появлении скалы буквально замер, как восторженный суслик. Таким картинно неуместным! буркнула я, едва удерживаясь от приглаживания растрепанных пудрей, торчащих во все стороны, словно я ими пол подметала. Хотя о чем я? Я ими пол и подметала. Пришлось падать в прыжке, а под столом чисто не было. Обидно, но во время всех наших встреч, где бы они ни происходили. Я рано или поздно начинала выглядеть, словно кур воровала, а он всегда сохранял вид, будто только что отпустил камердинера. «Со вкусом у тебя беда, это я уже понял». Отмахнулся юный Беранже, забывший и о драке, и о моей невольной подставе со стулом. Он поедал глазами своего нового кумира. И пара десятков столпившихся наемников с неприветливыми лицами паренька нисколько не волновали как, впрочем, они не беспокоили скалу. На Леру строить планы не советую. Продолжил скалас, высоко изучая противника. Для сохранности здоровья от нее лучше держаться подальше. А по какому поводу в целом сборище? А тебе-то что, залетный? Мы одного знакомого для разговора ждем. По-нашему, Лэр, исключительно внутреннему делу наемных отрядов. И лучше тебе, Чистюля, убраться по добру здорову, пока не взначай, чисто случайно. Не зашибли. Без ног сложно на балах плясать. Шрамированный отвечал с откровенной издевкой. Наемники поддержали его одобрительным бурчанием. Учитывая одинаковые нашивки с чем-то красным на рукавах, все они были из одного отряда. Угрозы? Мне? Скала радостно улыбнулся. А я уже не надеялся на прекрасное завершение этого скучного дня. Надеюсь, вы все будете участвовать. «И как знакомого зовут? Вдруг это я?» Ариста Сплюнул здоровяк со шрамом и зачем-то тряхнул с стариком. Прикрываешься дворцовым кинжальчиком, Знаешь, что пока он на тебе, вызвать на круговую мы не можем. А три я видел у брата в отряде. Он малек еще. Наемник оглянулся, обращаясь к дружкам. Один остался из псов, но ну, не странно ли. Все бойцы разом исчезали а этот через годы вдруг в столице проявился. «Какая неожиданность!» — протянул форсмот. «А ты, значит, брат!» Драка в нише к этому времени остановилась. Первым оттуда выскочил один из бандитов в черном и поспешно ввинтился в толпу, скрываясь из вида, не пытаясь вступиться за пойманное начальство. Следом за ним из-за шторы выбрались несколько помятые, но вполне бодрые, кошель с Гектором. И я облегченно выдохнула, радуясь, что до заклинаний не дошло. Ни одна из сторон благоразумно не стала нарушать правила таверны. Что происходит? Шепотом спросил меня, припоздавший и не разобравшийся в обстановке Тристан. При виде скалы он удивился, словно не ожидал его прихода. Видимо, в отправленном письме не было ничего такого, по мнению кошеля, из чего следовало спешить к нам на помощь. А в это время Ульвих совершал нечто странное. Он снял перевязь с оружием и бросил украшенный драгоценностями клинок на ближайший стол. Смотрите, больше никакой официальной защиты. Радостно сообщил он от чего-то довольно щурясь, как кот, которому предложили целую миску сметаны. Заявляю, что я здесь без имени и статуса и готов отвечать за своего брата по оружию Тристану по закону чистой силы на одних искрах. Лицо стоящего рядом со мной кошеля вытянулось, со всеми присутствующими разом. А еще, чтобы никаких сомнений не осталось, я считаю твоего брата, пропавшего капитана псов западом, своим личным врагом и презренным негодяем. Договорить у него не получилось, потому что шрамированный ощерил зубы, отбросил старичка так, что тот упал на кого-то из первого ряда, «Со всеми?» — заорал вожак так, что мне почудилось, как крик эхом отразился от стен. «Эй, вояки, сюда! Тут Аристо нас на бой вызывает. Глумится, честь топчет, героев наших позорит. Идите, посмотрите, как красные вепри порвут дворцового шаркуна!» На пятачке за сценой, где нас зажали, становилось все более многолюдно. «Наемники!» Мужчины и женщины, крайне подозрительны с моей точки зрения наружности, быстро пребывали из основного зала. Мало того, что почти все они были увешаны оружием, так большинство еще пьяны и разгорячены. Даже у редких женщин, одетых в кожаные куртки, в глазах явственно читалась жажда кровавых впечатлений. — Как спасать будем? — зашептала я, дергая кошеля за рукав. — Да они мне никто! — нахмурился молодой Лэр, держась за бок. С чего это я здоровьем рисковать буду? Лучше отойдем подальше, а то пришибет по настроению за то, что уехали, не предупредив. В это время скала деловито сбросил камзол с видом счастливого и абсолютно довольного жизнью человека. «Эй!» — закричал кто-то, особенно глазастый из толпы. «Так у него созвездие!» «Парни, вы чего? Ну его этого ариста в небесам! Вепри, он же вас на лоскуты порвет!» «Протестую! У меня логры!» — обиделся форсмот, рванув воротник рубашки из тончайшего белого сукна. В стороны полетели жемчужные пуговки, а взгляду зрителей показались бледно-серебристые каналы, перечеркнутые магическими браслетами. «Поэтому я безобиден и готов соблюдать правила честной кабацкой драки». «Хренам такую драку!» — громко сообщил кто-то из толпы. «Этот так нашаркает, что истереть может», — отметил хрипловатый, но все же отчетливо женский голос. «Красавчик! Это сколько же искр надо, чтобы созвездие сплошняком!» Обступавшие скалу вепри остановились, явно призадумавшись. Наемник, который узнал Тристана, что-то торопливо зашептал на ухо шрамированному вожаку. Тот в ответ раздраженно и тяжело дернул челюстью, ощерив темную решетку зубов недобро покосился на зрителей и неожиданно продолжил намного менее нахраписто. «Я тут подумал, нехорошее дело получится. Как можно толпой на одного нападать? Да еще этого в самых этих лограх. Не, вепри так не делают». Внезапное благородство главы отряда вызвало шквал усмешек в толпе и вздохи облегчения среди его соратников. Раздались возгласы «Как не делаете? С каких пор?» Скала расстроился вместе с остальными, явно не испытывая благодарности за столь широкий жест. «Может, по одному пойдете. Очередью?» С едва скрываемой надеждой предложил он. Но этот вариант так вежливо, но решительно отбросили, сообщив, что гостей сегодня бить отказываются. Триста искать не собираются. «Да и что его искать-то? Пришел раз, значит, еще и вернется. И вообще пора» выпить, отдохнуть. Снова услышав свое имя, кошель шагнул вперед, поднимая руку, чтобы привлечь к себе внимание. Но на него даже не посмотрели. Отряд шрамированного дружно развернулся и удивительно ловко просочился в толпу, втискиваясь между недовольными собратьями из других когорт. Те, лишившись развлечения, тоже быстро потеряли интерес. И ворча, перебрасываясь впечатлениями и колкостями по поводу вепрей, отправились в освояси, к дальним столам за сценой. Я ожидала, что над ретировавшимися наемниками жестоко посмеются, но нет, скорее добродушно иронизировали. Опытные бойцы сочли отступление целого отряда вполне объяснимым и простительным. Пара минут, и на пятачке у ширм волшебным образом никого не осталось. Даже мрачные трактирные вышибалы, которые будто выткались из воздуха, первые секунды намечавшегося конфликта, демонстративно выставив здоровенные кулаки с артефактными браслетами, так и исчезли вместе со всеми, тихо растворившись в неярком свете ламп. — Эм... Командир! — осторожно протянул кошель, обращаясь к скале. — Как хорошо, что ты смог к нам присоединиться! — Такая радость! Такая радость! — мягко поддакнул ему скала, надевая камзол. Кошель вздохнул. «Если выйти наружу, там местных воров и бандитов пол улицы наберется». С намеком сказал он. «В темноте они ни созвездий, ни глограф не увидят. И если нужны жертвы, я их и так найду». Легкомысленно отмахнулся Скала. Тристан потер ухо, повел плечами, явно испытывая дискомфорт, но остался стоять, не отступил. Или из-за уверенности в правоте собственных поступков или потому, что в случае отхода остался бы за моей спиной, чего он допустить никак не мог. «Кстати», — спросил форсмот, — «ты мне писал, что вы кого-то ловите. Поймали?» Пушок, стоявший слева от меня и все это время благоговейно внимавший скале, охнул. Кошель громко выругался. Я услышала ранее неизвестные мне слова, собранные в забористую вязь. Похоже, оба моих помощника... Наконец сообразили, что потеряли цель. Я выдержала паузу, насладилась. Ни одному же скале красоваться я тоже это умею. Причем мне не обязательно сорочку на себе распахивать. Конечно, сказала я, стараясь сдержаться, чтобы нотки заслуженной гордости не прорвались в голосе счастливыми петухами. Вон Гектор поймал свечного коллекционера. За стол посадил. Нас ждет. Значит, дождался. Согласился Фарсмот уважительным кивком оценив работу моего старого наставника, а меня одарив лишь коротким, нечитаемым взглядом. Кошель, забирайте с гектором преступника и везите во дворец. Оформишь у стражей под мое имя. Надо его тряхнуть как следует. Лера Хельвин же не возражает, если я и мои друзья присоединимся к допросам. Старичок нес такой бред, что вряд ли из его слов что-то выведут насчет пра. А вот про автора письма, сподвигнувшего свечника на охоту за хельвинами, я бы с удовольствием узнала побольше. И придется для этого довериться форсмоту, потому что самой мне и держать негодяя негде. Пришлось согласно кивнуть со сознанием того, что у меня снова перехватывают управление ситуацией. Скала подвесил перевес, приобнял пробегающую мимо официантку и вложил ей в ладошку пару блеснувших серебряными ребрами монет сообщив, что извиняется за переполох и небрежно спросив, как зовут Шрамированного. В следующую секунду он уже подпихивал нас с пушкой к выходу, отправляя вслед за остальными из нашей компании. И пошел последним, так и не застегнув до конца камзол, успевая подмигивать хихикающим в ответ танцовщицам и отшучиваться чем то замечанием. Даже прощально взмахнул рукой. «А я только упасть смог. Никакой пользы от меня». Печально пробормотал Пушка. «Ты чего?» Я ухватилась за худую жилистую руку. «Ты упал, открывая штору, чтобы я смогла выбросить яд, а потом прикрывал от остальных, пока я за коллекционером бежала. Если считать турнир, то ты меня уже второй раз спасаешь». Это было небольшим преувеличением. Все же на турнире Пушка выручил меня основательнее. Но лицо у парня было настолько несчастным, что я готова была признать его самым героическим из героических героев, лишь бы поддержать. А Кошель сказал, что я сыграть вообще ничего не сумею вообще, уже более живо сообщил юный Лэр. потому что проверял тебя на исполнение приказов, и ты с этим блестяще справился. Я архиталантлив, да? Смогу стать как твой наставник? Как Гектор? Нагло спросила я, прекрасно понимая, что скала, вышедшая за нами из трактира, Прислушивается к разговору. «Обязательно! Лет через пятьдесят усердного труда!» «Эй, трудяги!» — оборвал нас форсмут. К сожалению, он не выглядел ни капли уязвленным, а скорее предвкушающим что-то. И это особенно настораживало. «Ты, вихрастая мое дарование. «Да, это я вам, баронет!» «Беги к остальным, помогай с транспортировкой добычи!» «В карете ехали!» «Значит, туда!» «А кудрявая беда едет со мной!» Домчим да на моем жеребце и побеседуем. Он поднял ладонь, останавливая вопросы. Стоп, драгоценная моя подопечная, у тебя еще будет время разлиться соловьем, ответить искренне, и детально на все вопросы, буквально открыть мне все свои девичьи чаяния и мечты, чтобы... Но первым выскажусь я. И у него опасно подобрели глаза. сцели меня укрой».